«Поехали!» В ангаре было пусто и холодно. Помещение освещалось несколькими тусклыми лампочками, солнечными лучами, проникающими через пыльные небольшие окошки рядом с железными воротами. Собеседников я не видела, но и они меня не могли заметить. Незнакомый мужской голос спросил, не передумал ли Роман ехать. Погода портится, связи нет, перспектив тоже. Гранин резко ответил. «Нет, лучше помоги загрузить канистры». Незнакомец спорить не стал. Хлопнула дверь кабины. Мужчины двинулись в мою сторону, я поняла, что у меня остались считанные секунды. Единственный шанс. На кафедре физической культуры я не была в числе подающих надежд, нормативы сдавала, ну, еле-еле. Особенно тяжело мне давались прыжки и отжимания. Но сейчас я вскарабкалась на край 30-сантиметрового кузова, как обезьянка. Оперлась ногой о какой-то металлический выступ, схватилась за доски заднего борта, подтянулась и застряла. Выпрямила руки, вторую ногу поставила на кромку кузова, но сил на то, чтобы перевалиться внутрь не хватало. Я поняла, что не смогу сделать рывок и свалюсь обратно на пол ангара, где меня и увидит Роман с неизвестным собеседником. гулкие шаги неумолимо приближались. Еще пару секунд мужчины, обогнув стол грузовика, окажутся с моей стороны. И тогда я останусь здесь, в здании, где полно пауков в человеческом и насекомьем обличии. Шаг. Еще шаг. Я вспомнила спускающегося ко мне паука и изо всех сил врыванулась вперед. Страх подтолкнул меня вверх, и я упала через борт за свободно свисающий край брезентового полога. Уже заваливаясь внутрь грузовика, я поняла, что расшибусь, а настил кузова. Едва успев выставить вперед руки, зажмурила глаза и сцепила зубы но упала на что-то колючее и мягкое. Быстро, стараясь не шуметь, сползла по тюку, оказавшемуся перевязанной крест-накрест стопкой клетчатых коричневых одеял, забираясь в угол между боковым и задним бортом, где край полога был закреплен. Мимо меня прошли двое. Остановились у противоположного края заднего борта, посильнее отогнули свободный край брезента, через который пробралась я. Начали грохать чем-то железным, и я сжалась в комок между боковым и задним бортом с трясущимися руками и грохочущим в висках сердцем. Ждала разоблачения и разборок с Романом, но кузов не открывался. «Заело номертво!» — рявкнул незнакомец. «Я схожу за молотком». «Не надо!» — ответил Гранин. «Времени совсем нет. Давай поднимем через край. В канистре всего десять литров. На дороге я смогу его спустить сам». «А привязывать к чему?» «Креплением лавочек. Давай закидывать, потом покажу». И снова послышался грохот. Сначала где-то внизу, а потом что-то шарахнуло о задний борт. В кузов с тупым стуком бухнулась железная канистра. Внутри моментально завоняло бензином, и я уткнулась носом в пушистый рукав шубы. Одна, вторая, третья. Канистры выстроились вдоль борта. Снаружи послышались шаги, и прямо над моей головой в салон проникла мужская рука. Она держала веревку. Размахнувшись, мужчина бросил моток в сторону откидного полога, больно стукнув меня локтем по голове. Я прикусила губы, чтобы не закричать, и сильнее впечаталась лицом в шубу. Только бы не выдать себя. Только бы вырваться из этого паучьего логова. В ангаре крепко выругались и стукнули в борт. А потом нащупали край веревки у противоположного борта, продели ее в ручки канистр и завязали. Оставшийся моток, не отрезая, бросили на пол порядок теперь не упадут и не будут мотыляться по козову смотри ром аккуратней в пути у тебя топливо в баке на шестьсот км должно хватить до станции но дорога сложная будешь перегазовывать, жрать будет больше в канистрах еще почти на 100 километров но гарантий нет если будет возможность на что то пересесть не геройствуй бросай эту развалюху там разберемся мой контакт у тебя есть на станции тоже знаешь к кому обратиться спасибо иван васильевич ваша помощь не забуду «Главное, доберись до станции. Будем живы, с остальным разберемся». Снаружи послышались хлопки, потом по борту загрохотало, свободный край полога расправили и закрепили. Потом стукнули в борт, словно проверяя его крепость. У меня кольнуло в груди. Неужели все получилось? Неужели меня не нашли и не высадили обратно? Я смогу уехать от наспешек, злобных девиц и пауков? Живых или засушенных? Да какая разница? Мотор взревел, с таким грохотом словно собирался развалиться на куски и засыпать обломками весь ангар. А для меня это был самый прекрасный звук на свете, предвещающий свободу. Теперь можно было не бояться выдать себя неловким шорохом. Я вскочила на ноги, стараясь разглядеть то, чем был заполнен обтянутый брезентом кузов машины. Кроме стопки одеял и привязанных веревок канистры с топливом, увидела картонные коробки, похожие по размеру на чемоданчики, в которых в фильмах носят деньги. Разбираться с их содержимым не стало. Машина резко дернулась, и я едва не упала на пол, схватилась за железный каркас, на который, как на ребра, был натянут тент кузова и с размаху плюхнулась на свободную лавочку, прикрученную к боковому борту. Мне надо было срочно решить, как утеплиться, чтобы не замерзнуть в дороге, а еще как закрепить себя так, чтобы не свалиться на пол во время тряски езды или на повороте, но времени на раздумье мне не дали. Машина дико рыча рванула вперед, проехала несколько метров и выкатилась наружу. В щели между досками бортов просочился дневной свет. Грузовик повернул, проехал несколько метров и затормозил. Сердце пропустило удар. Неужели он что-то заподозрил? Неужели мой побег из паучатника не удастся? Снаружи что-то грохнуло. Еще и еще раз машина, резко качнувшись, тронулась с места. Начала набирать скорость. А потом, дважды просигналив, рванулась вперед. «Поехали!» Прикричал Гранин, и я беззвучно ответила. «Поехали!»